Глава шестая. Милред Ван Темпф. «Я... я вас поздравляю!» Голос оцарапал горло. И сама Милред с трудом удержала себя на месте. Сколько мыслей, ужасных мыслей, от которых хотелось сбежать как можно дальше, спрятаться, обнять синего игрушечного пегаса, которого она забыла под подушкой в общежитии. И чтобы этот пегас, наконец, превратился в настоящего, стал тем, кто в силах унести её в самый светлый край на земле. И я больше не нужна отцу, подумала она. Теперь у него будет ребёнок от настоящей жены. Зачем ему я? Грязное дитя, которое он признал, признал и принял на себя стыд случившегося. Спасибо. Лола ван Темпф рук от живота не убрала, будто боялась. Йо Милред к её ужасу, возникла та же мысль. Она ведь могла просто собрать пальцы в кулак, просто шепнуть заклинание, и не осталось бы и следа от беременности. Лола Вантемп больше 20 лет пыталась понести ребёнка, и потеря этого гарантировала бы, что у неё больше не получится понести. В душе дочери графа проснулись демоны. Они шептали ей на ухо, что никто ничего не докажет, что это самый лучший выход, и этой женщине не дано стать матерью. Разве сможет она вырастить ребенка в любви, если ее сердце чернее ночи и тверже камня? Не сможет. И Милред может спасти своего еще нерожденного брата или сестру одним движением кисти, одним проклятием. Разве кто-то сумеет доказать, что сама... Дочь графа Вантемп приложила руку к выкидышу. А Лоле, да ей никто не поверит. Она всегда недолюбливала внебрачную дочь своего супруга, это будет клевета. Милред Лола Вантемп с ужасом смотрела на то, как девушка поднимает руку. Милред? Да? Она вздрогнула и с ужасом посмотрела на свою ладонь. Испуганно отпрянула. и спрятала руку за спину, стыдясь того, что поддалась слабости, страху и жажде мести. Спасибо. Неожиданная благодарность, слетевшая с губ графини, обескураживала. Я благодарна тебе. Казалось, Лола Вантемпф тоже прекрасно понимала, что могла сделать ей Милред. И как легко бы ей это далось, пусть и не получившей полного образования. «Присядешь?» Женщина с жестом пригласила девушку занять место напротив, а потом обратилась к своей служанке. «Подай чай». «Конечно, ваша светлость». Милред вздрогнула от голоса за спиной. Она забыла о том, что в комнате находится еще один человек, свидетель. И если бы девушка в самом деле послушала своих демонов, то скрыть это не вышло бы. Если только... Милли тряхнула головой, стараясь избавиться от страшных и кровавых подробностей того, что могло бы произойти, не остановись она вовремя. «Я прошу прощения», — ее голос дрогнул, когда она обратилась к супруге своего отца и с запозданием отметила, что больше не испытывает перед ней страха. Милрот Вантемпф больше не боялась мачехи. «Но почему?» Ошарашенно подумала она. Это ведь Лола Ван Темпф уничтожала ее каждый день ее жизни здесь. Это Лола Ван Темпф наказывала ее так, как не наказывали даже детей в приютах. Это именно Лола Ван Темпф раз за разом запугивала малышку тем, что ее отец в любой момент может умереть. И постоянно повторяла, что это произойдет из-за Милли и ее ослушания. Это из-за Лолы Ван Темпф, В её душе поселились те демоны, что пугали девушку не хуже настоящих страхов. Я изменилась, неожиданно для самой себя поняла она. Всего за год я изменилась так сильно, что Лола Вантемпф мне больше не страшна. Так ли это было на самом деле? Изменили ли её новые друзья и обстоятельства? Милрет не знала. но понимала, что стала другой. И это к лучшему. «Кто тебе сказал?» Графиня устроилась в кресле напротив и собрала руки на выпирающем животе. «Мне никто не говорил, что вы в положении», не солгала Милред. «Лишь попросили поговорить с вами до возвращения отца». Женщина кивнула и прямо посмотрела на девушку. «Ты станешь вредить мне и своему брату?» Нет. И настолько кристально чисто прозвучал ответ, что никто бы не засомневался в его искренности. Амилред встряпенулась и поспешно добавила: "Обещаю". Женщина напротив только кивнула, принимая эту не магическую клятву. "Вы уже уверены, что будет мальчик?" "Да. Я вас поздравляю". Слова прозвучали сухо, Насколько бы сильно ни пыталась Мили добавить им жизнь. Правда? А я должна перед тобой извиниться, стойко произнесла Лола Вантемп, продолжая прямо смотреть на Патчерцу. Я много зла тебе принесла. И сейчас я это понимаю. Хорошо, что хоть сейчас. Милред сама не узнала своего тона. Таким могла ответить Гвин. Может, даже табита, но не она. Это были не её слова. Неужели подруги так сильно её поменяли? Ты выросла, Лола поправила подушку под поясницей. И теперь сможешь меня понять. Я не оправдываюсь, нет, но ты слишком сильно похожа на свою мать. И это было для меня невыносимо. Мать, она похожа на свою мать. Она была слишком мала, когда та умерла. Воспоминания с годами стирались и выгорали, и лишь одно из них Милред бережно хранило, стараясь переживать раз за разом, восстанавливать все детали, даже те, которые казалось бы совершенно неважны. "Ой", требовала девочка, которая толком и говорить ещё не умела, да и ходить только-только начала. но так любила звучание маминого голоса. И эти рыжие кудряшки, по которым плясали солнечные лучики, будто пытались играть друг с другом в догонялки. В воздухе пахло свежей выпечкой, молоком и мятой. Мама улыбалась, широко и лучисто, заливисто смеялась, подхватывая дочь на руки, и пела. Вначале тихо и спокойно А потом её голос начинал звенеть. Милрд тянула к ней руки, касалась мягких, шелковистых волос, которые почему-то путались вокруг маленьких пальцев. Но звук. Да, звук был чудесен. Такое короткое воспоминание, но такое светлое. Похоже на мать. Милрд сейчас сколько бы ни сиделась, не могла вспомнить её лица, только непослушные рыжие локоны. У самой девушки волосы были ровнее и светлее. Но неужели она на самом деле так похожа на мать, как говорит Лола Вантемп? От чего она умерла? Девушка посмотрела на мачеху прямо, чуть ли не впервые в своей жизни. Разве отец тебе не говорил? Та удивлённо вскинула Тёмные точёные брови. Он говорил про болезнь, произнесла Милред и прямо посмотрела на Мачеху. Но от чего она умерла на самом деле? Лолвантем впала губы, одним простым жестом подтверждая все подозрения. Это вы её убили. Вопрос дался с трудом, с огромным трудом, но она всё же задала его. и теперь могла не испугаться ответа, вынести его тяжесть. Её убили, мне хотя призналась женщина и поспешно добавила что-то такое, заметив в лице девушки, что её поторапило, но я не имела к этому почти никакого отношения. Почти? Милред сама не знала, как уседела на месте. Что значит ваше почти? Она уже жалела, что спросила. Жалела, что Лола Вантемп с такой лёгкостью ответила. И её убили. Грохотало в голове мысль: её убили. И отец ничего не сделал. Я не знала, что её убьют, опустив глаза, произнесла Мачиха. Мне сказали, что её просто заберут. Заберут? Вот тот Милорд не усидела на месте рывком, вскочила с места. Куда заберут? Кто? Её семья. Семья Моя мать была из простых. Голос предательски дрогнул. Из простых? Нет, Милред. Твоя мать была не из простых. Качнула головой графиня. Это тоже ложь. Она была из дальней, обнищавшей ветви могущественного рода. Она сбежала, сказала, что из простых. Это была её ложь. Девушка бессильно рухнула обратно в кресло, неожиданно Открыв для себя нового собеседника, Лола больше не пыталась морально уничтожить дочь соперницы. Она говорила обо всём открыто. То ли так на неё повлияла собственная беременность, то ли дело было в чём-то ещё. Но когда в поместье вернулся сам граф Вантемв, Милред изменилась окончательно. Она смогла спрятать ту боль, что причиню ей разговор с мачехой, и даже выйти на прогулку с постаревшим отцом, улыбаться ему, весело рассказывать об академии, убеждать, что всё отлично, и даже попросить о запретном. Я очень хочу получить портрет матушки, произнесла Милред, прогуливаясь по саду вместе с отцом. Крохотный, хочу положить в кулон. Можно ли это сделать? Отец молчал долго. рассматривал зелёные кроны деревьев, наслаждался голубизной чистого неба и размышлял. А потом наконец произнёс: "Хорошо. Я смогу заказать портрет у художника для тебя. Но никто об этом знать не должен". И Лола: "Я никому не скажу", почтительно склонила голову девушка. "Благодарю вас, отец. Не стоит" Он накрыл её ладонь своей. Это вполне понятная просьба, и мне жаль, что раньше я тебе не позволял этого. Сегодня все обо всём жалели, но никто не стал жалеть чувств самой Милред. Вы бы не могли прислать мне его в Академию Грискер, дополнила свою просьбу Милред. Я уверен, что художник справится быстро, несколько дней разве ты не собиралась задержаться у нас у нас Меня к себе пригласила подруга. Мне ловка Салгалана Гвин Уиллтон, дочь лорда Севера. Я собиралась у неё погостить. Ну что же, одобряют твоих друзей, улыбнулся отец. А Милред только мысленно хмыкнула. Знали бы вы их поближе, отец, не спешили бы со своим одобрением. Они в ту прогулку поговорили почти обо всём, не затрагивали только тему, которая сотрясла всю империю, случай в академии Грискер, который все называли ночью сотен костей. А уже к вечеру Милред покинула поместье, много раз повторив отцу, что собирается отправиться погостить к Уиллтон, и с каждым разом эта ложь звучала всё убедительнее и обрастала новыми подробностями. На самом же деле девушка собиралась вернуться порталами в Конвал и снять номер в гостинице до конца коротких обязательных каникул. Оставаться в этом доме было выше её сил. Но ещё больше сил забрало решение, которое она приняла чуть ранее. Я больше никогда не вернусь сюда. Это больше не мой дом. Это дом Вантемф, а я не из них. К её решимости поспособствовало ещё и то, что Милред не была уверена, сдержит ли она обещание, которое дала Лоле. Сказанные тогда слова не имели срока давности. Демоны жили в душе Милред и проснуться вновь они могли в любое время, даже через десяток лет. И кто сможет обещать, что она не навредит своему брату позже? Лучше уж держаться подальше. В тот день Милерт получила много ответов, но только один из них шокировал девушку до глубины души. Ответ на вопрос, который даже не успел сформироваться в её сознании, ответ, который объяснял причину её природного обояния, причину той самой улыбки, перед которой никто не мог устоять. И ответ был прост, как день, ведь фамилия рода её матери Олт